После института молодой инженер знает, как работать правильно, как организовать производство, что делать с точки зрения организации труда, чтобы поправить дела на участке, в цехе. Но уж как бороться с производственным деспотом, да еще умным, толковым с точки зрения инженерной, заводской, деловой, как нынче принято выражаться, на эту тему высшая школа молчит. Инженерная психология отнюдь не в родственных узах с инженерной педагогикой. А теперь самое пора вернуться в цех, куда мы перекинули Александра Козаря и где не выдержал испытания Сергей Сергеев. Разве действия властного начальника цеха, создавшего вокруг своей персоны обстановку угодничества, делящего работников на своих и чужих, поощряющего поклонение и молчание, Разве практика и теория этого человека не обладает мощным педагогическим зарядом? Причем слово «педагогика» я употребляю здесь со знаком «минус». Отрицательная педагогика, минусовая педагогика, значение урока, которым обладает отрицательный пример, пример неразоблаченный, развенченный а процветающий, все это реально существующие силы. Но, коли они существуют, им должно противопоставляться не умозрительное, не теоретическое, а действенное добро. Что толку тихо возмущаться? Что толку желать поправить, но не уметь? Технарь, спец, это ведь лишь профессиональная характеристика. Бездушный технарь и спец как раз и есть та ЭВМ, именем которой прозвали в Киеве Александра Казаря. Профессионал с душой — это человек, и технических высот ему мало, ему нужна высота человеческая, нравственная. И вот тут требуется, чтобы он был бойцом, личностью с мировоззрением, с убеждением, с умением распознать, что хорошо, а что плохо не только для производства, но и для морали, и со злом вступить в бой. Вступить в сражение с отрицательной педагогикой. Суметь противопоставить ей и профессиональные знания, и моральные убеждения. Сергей Сергеев пишет, что добившись должности начальника участка, а такая перспектива ему светила, он стал бы плясать под дудку шефа, или бы ему просто обломали рога. Рога Сергееву оказались дороже, и он ушел на другую работу. Что бы стало с рогами Александра Казаря? Ответить на этот вопрос невозможно. Протирал бы замшевой тряпочкой, полируя, с ими, но не пускал в дело, возможно. Пустить их в дело, броситься в бой ему бы, пожалуй, не позволили собственные моральные устои. Ну а вдруг? Вдруг бы проснулось все хорошее и исчезло, растворилось все наносное, дурное. Вдруг бы окружающая серость обратилась в один прекрасный миг плотным рядом дорогих лиц, способных понять, поддержать, вступить в бой. Талантливость, ведь чаще всего ни при чем, когда речь идет о моральной истине. Ее любой способен осознать, поддержать, подать за нее свой голос. А если дело повернулось бы так, я уверен, и главное желание стать лидером, возглавить цех обернулась бы совсем другим, очень человеческим. Добиться истины, добиться, чтобы восторжествовала правда, а зло погибло. Разве не истинный лидер человек, возглавивший эту борьбу? Разве не ему, если он к тому же толковый инженер отдаст предпочтение коллектив, когда речь зайдет о новом начальнике цеха, да и начальство тоже? Активная жизненная позиция – это ненадуманная формула. В сущности, этими словами определяется нравственная гражданственность любого человека. Не зря же именно партия выдвинула эту важную и нужную формулу. Формула эта, на мой взгляд, предполагает определенные условия, от выполнения или невыполнения которого, зависит, работает она или нет. Условие это гармония. Гармония гражданского и нравственного, человечного И выходит лично. Применяет человек лично к себе...